Нужно ограничивать. Мы вовсе не за чрезмерную строгость и сдержанность в воспитании. Просто хочется подчеркнуть, что ребенок не знает мира, в который он пришел. Он жадно впитывает впечатления, превращая их в свой личный опыт, в свою собственную программу поведения. И если с первых дней жизни этот опыт будет содержать представление о прекращающиеся, изнеживающей теплоте материнских рук, о постоянной готовности предвосхитить все желания, все капризы, позволительно спросить, будут ли такие представления ребенка соответствовать требованиям, которые ему позже предъявит жизнь. Дети рождаются беспомощными, но дети не рождаются изнеженными, избалованными,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 четкому распорядку жизни он перестанет требовать пищу не вовремя право же режим не скучная выдумка врачей а необходимое условие для того чтобы ребенок рос здоровым дисциплинированным приучался любить порядок еще одно важное обстоятельство соблюдение режима питания равно как и режимов сна и бодрствования